Глава третья. В Чулане провинившихся Через две недели после того, как Зар устроил столь зрелищный побег из Горминкрега, виш, юную принцессу воителей, заперли в Чулане образовательной башни в железном оплоте воителей королевы Психоры. Там-то она и совершила очень важное, но крайне неудачное открытие. Железный плод воителей самая большая крепость на холме, какую только можно представить. Помимо семир вов, теперь его защищает еще великая стена, которую недавно построили по приказу королевы психоры на месте старой стены. По стене ходят отряды воителей, следят, не приближаются ли ведьмы. Часовые застрелят любое волшебное существо, едва завидев его. А Вишка, Кизар, некоторое время назад серьезно ограничена в передвижениях. Да-да, именно так. Как уже было сказано, ее заперли в чулане. Великая и ужасная мама Виш, королева Психор, ожидает гостей. А по такому случаю она всегда приказывает воспитательнице Виш мадам Дредлок, запереть принцессу вместе с телохранителем в чулане провинившихся и держать там, пока гости не покинут крепость. Вот почему Виш и ее телохранитель уже много-много часов сидят в тесном мрачном чулане, и Виш коротает время за чтением и сочинением историй. Вообще-то Виш не любит сидеть заперти, но она старается не падать духом и тихо напивает себе под нос, читая и сочиняя. Страха нет, боители вперед! Страха нет! Кто первый запоет? Страха нет! Наш брат не пропадет! Сердцем воитель смел, храбрость его удел, врагов возьмет на прицел! Страха нет! На самом деле, Виш не больно-то похоже на принцессу воителей. Принцессы воителей должны быть такими, как шесть старших сводных сестер, Виш высокими, сильными, умелыми лучницами, способными с 30 шагов поразить стрелой огра. А вишь, маленькая, добродушная и решительная, с повязкой на одном глазу и распущенными, невзирая на строгие правила, волосами, вечно растрепанными, как будто за ней повсюду следует ее личный, независящий от погодных условий, ветер. Но главная ее беда не в этом а в том, что Виш обладает магией. Виш всегда была немного неуклюжей и забывчивой. Но когда ей исполнилось тринадцать, к ней пришла магия, и все стало еще хуже. С тех пор все валится у нее из рук или шарахает электрическими разрядами. Одежда то и дело рвется, а обувь теряется. Пропадают ключи, Иголки оживают у нее в руках и колют пальцы Коврики необъяснимым образом начинают ерзать прямо под ногами Или заворачиваются с обеих сторон, стоит ей встать на них Откуда вдруг у Виш потомственной воительницы взялась магия? Загадка Однако под повязкой у нее скрывается волшебный глаз К тому же магия Виш не просто магия а магия, что сильнее железа. Много веков железо было единственным, что могло противостоять магии. Но теперь на плече у виш торчком стоит ложка. Самая обычная железная столовая ложка, только живая. Живая ложка гнется во все стороны и пританцовывает под песню виш. А 30-40 железных булавок танцуют на столе, раскачиваясь, и откалывая всякие коленца. Ложка слегка светится, и этот свет освещает чулан, железные булавки и книгу, которую читает Виш. Читает она волшебную книгу заклинаний. Еще один заколдованный предмет, который Виш строго-настрого запрещено иметь. Когда-то книга принадлежала Зару, но Калибурн отдал ее Виш на тот случай, если по ее душу явятся ведьмы. Книга заклинаний — полное руководство по волшебству. В ней можно найти множество рецептов зелий, истории о магических созданиях и все, что только может понадобиться для выживания в волшебном мире. И вот, читая эту книгу, Виш совершила то самое важное и, возможно, крайне неудачное открытие. Бодкин Радостно воскликнула Виш. Смотри! Я нашла заклинание до изгнания ведьм. Боткину примерно столько желез, сколько Виш. Он тощий и все время нервничает. Работа младшего телохранителя дается ему нелегко. Дело в том, что Боткин небольшой любитель драться. К тому же у него есть особенность. Когда его жизни угрожает опасность, Он помимо своей воли проваливается в сон. Но главное, совершенно никому не по силам заставить маленькую неправильную принцессу подчиняться правилам. Ведь она, похоже, вообще не понимает, зачем они нужны. Боткин тоже коротал время за чтением. Только его книга называлась «Искусство воителей телохранителей. Руководство для продвинутых». Но, услышав об открытии Виш, он с интересом и некоторой опаской заглянул принцессе через плечо. И правда, она нашла заклинание. Оно обнаружилось в разделе под названием «Напиши свою историю». Слева на этом развороте Виш записала свои новогодние обещания. Новогодние обещания. Первое. Много заниматься чтением, письмом и арифметикой и стать лучшей в классе. Второе слушаться учителей. Третье радовать маму, чтоб она во мне не разочаровалась. А справа на том же развороте Виш написала совсем другим красивым и ветеватым почерком слова заклинания. Заклинание для изгнания ведьм. Соберите все ингредиенты и перемешайте живой ложкой. Ингредиенты. Раз. Последний вздох великана из замка смерти. Два. Перья ведьмы. Три. Слезы ледяной королевы. Но после третьего ингредиента почерк стал неразборчивым, как будто писавший внезапно сильно удивился и отвлекся. — А хочешь, скажу, что самое странное? — Спросила Виш, глядя на Боткина сияющими глазами. — Не очень, — подумал Боткин. В душе у него уже зародилось очень-очень плохое предчувствие насчет всей этой истории. Я его даже не искала. Я просто хотела написать историю в этом разделе книги. Ведь Калибурн дал мне для этого свое перо. И тут перо вдруг начало писать само. Боги, — охнул Боткин, окончательно уверившись, что дела плохи. — Ты уверена, что не сама это написала? — Жутко как-то. — Уверена выпалила Виш. «Это же не мой почерк!» «И уж точно не мое правописание!» «Чистая правда!» Виш была очень умная, но с чтением, письмом и орехметикой у нее не ладилось. Возможно, это было как-то связано с ее магией. Но буквы и цифры постоянно путались в ее голове, словно кружились в танце и никак не желали стоять на месте, как она ни старалась сосредоточиться. Это очень утомляло юную принцессу. Как раз сегодня утром ее учительница, мадам Дредлог, э, мадам Дредлог, признаться, была не самой милой учительницей на свете, пришла в такой ужас от ошибок виш, что заставило ее написать на листочке «Я Астолобка и повесить на шею в качестве наказания. А вот на этой странице, которую Виш показывала Боткину, не было ни единой ошибки, ни в одном слове. «Ты права», — согласился Боткин. «Это на тебя не похоже». «Боткин, ты разве до сих пор не понял?» Восторженно замахала руками Виш. «Ведьмы вернулись, но теперь у нас есть заклинание, чтобы избавиться от них. Мы должны доставить это заклинание Зару. Он передаст его отцу, и тогда волшебники смогут победить ведьм». Боткин с ужасом посмотрел на принцессу. В ее плане было так много недостатков, что он даже не знал, с чего начать принцесса осторожно заговорил боткин будто обращаясь к опасному для окружающих безумцу и перешел на вы для пущей важности не хочу вас расстраивать но мы с вами прямо сейчас заперты в чулане в железном оплоте воителей окруженным семью рвами каждый из которых охраняется стражниками вашей матери азар вообще непонятно где и где искать его неизвестно. Но в любом случае он по другую сторону Великой Стены вашей матери. Как мы выберемся из Чулана? Как найдем Зара? Вишна хмурилась, подумала немного и ответила. Мы пойдем к маме, все ей объясним и попросим помочь нам. Все объясним, простонал Боткин. «Да как же мы все объясним? Расскажем ей про твою магию? Про ложика, про булавки, про книгу заклинаний? Да сама посмотри!» С внутренней стороны на двери чулана висело объявление следующего содержания. Провинившихся просят не забывать, что любая магия в замке строго запрещена включая спрайтов, заклинания, проклятия, привороты и любого рода заколдованные предметы именем королевы, которая, к великому сожалению, будет вынуждена отрубить вам голову в случае нарушения запрета. Подпись королева психора. Вот, читай. Тут ясно сказано «включая заколдованные предметы». Это же против правил, завопил Боткин. Он истово верил в правила. Ну, ложик не совсем заколдованный предмет, возразил лавеш. Да, иногда он немножко оживленный, возможно, слишком чувствительный, но он еще малыш, ему простительно. Он умеет вести себя вполне себе тихо, если надо. Правда, Ложик? Ложик кивнул, послушно застыл, упал ничком Виш на плечо и притворился мертвым. — Вот видишь, — гордо сказала Виш, — прямо как самая обычная столовая ложка. Обычные столовые ложки не кивают. Обычные столовые ложки не притворяются мертвыми. Это он сейчас затих. Но обычно-то только и делает, что прыгает туда-сюда. В тревоге всплеснул руками Боткин. Виж, снова задумалась. А потом очень-очень тихо, едва слышно спросила. «Думаешь, если я расскажу маме, что у меня есть магия, она будет ужасно разочарована?» «Конечно, она будет разочарована!» От волнения Бодкин вообще не думал, что говорит. «Она и так считает тебя таким позорищем, что запирает в чулан провинившихся, чтобы гости тебя не увидели. А уж если узнает про магию...» Тут он понял, что ляпнул что-то не то. Но было уже поздно. Виж сдавленно всхлипнула. По ее щекам потекли три большущие слезинки. В глубине души Виш прекрасно понимала, что мать разочарована. Это было видно потому, как королева психо рассмотрела на дочь. Она хочет, чтобы я была похожа на моих сводных сестер, думала Виш. Но одно дело понимать, и совсем другое, когда все твои самые ужасные страхи кто-то подтверждает. «Ну почему моя мама не хочет, чтобы гости меня видели? Почему я не нравлюсь мадам Дредлок, хотя я очень стараюсь? Потому что я немножко странная, да?» В полном отчаянии спросила Виш. «Ну, ну, принцесса!» Ласково погладил ее по спине Боткин. «Просто ваша мать не знает вас так хорошо, как я!» «Однажды вы станете замечательной воительницей. Вы обладаете множеством прекрасных качеств, нужных воительнице. Просто надо немного подождать». Виш вытерла слезы краем рукава, размазав по лицу грязь. «Моя мама — великая женщина!» — решительно заявила Виш. «Но она совершенно зря меня стыдится». И я расскажу ей, что мы должны помочь волшебникам. Но ведь волшебники наши враги!» Запричитал Боткин уже на грани нервного срыва. «Они тоже люди, как и мы!» Возразила Виш. «Азар вообще наш друг!» «Мама построила великую стену и защитила нас, воителей!» «Ну как же все эти несчастные волшебники!» которых она оставила сражаться с ведьмами в одиночку. «Иногда мне не спится», — с чувством произнесла Виш. «И мне кажется, что там, за стеной, я слышу вой великанов, как будто на них нападают ведьмы». «Разве ты не слышишь эти звуки, Боткин? И что, мы так и будем сидеть сложа руки за нашей стеной?» Признаться Боткин, и правда иногда слышал такие звуки. Видите ли, все беды начинаются, когда знакомишься со своими врагами поближе. После этого уже очень сложно продолжать ненавидеть их, как положено. Зар не позволил бы отцу забирать... Забирать, запирать, холера, да что? Ш... Зар не позволил бы отцу запирать его в чулане, когда приезжают гости сердито воскликнула Виш. «Зар всегда идет против отца, если считает, что тот неправ. И мне тоже стоит так поступить, а не сидеть в каком-то жутком темном чулане, дрожа от страха перед матерью». «Ты совершенно права, что дрожишь от страха перед матерью», замахал руками Боткин, окончательно сбитый с толку и почти впавший в панику. Королева Психора ужасно страшная. Страшнее, чем вопящие призраки. Страшнее, чем адские псы. Страшнее, чем ледяной колдун в очень-очень плохом настроении. О, во имя больших босоногих богов! И что ты задумала? Я выберусь из этого дурацкого чулана провинившихся, «Пойду к маме и скажу ей, что нам нужно найти Зара и его отца, чтобы передать им заклинание», — ответила Виш. «Моя мама не такая уж плохая. Она строгая, но справедливая. Она поймет, о чем я говорю, и поможет нам». У Виш была одна черта характера, которая сильно раздражала всех окружающих. Она до последнего старалась думать о людях хорошо, даже когда было совершенно очевидно, что они этого не заслуживают. «Твоя мать вовсе не строгая, но справедливая!» — возразил Боткин. «Твоя мать жуткий тиран! Она запирает людей в чуланах провинившихся, причем надолго, даже если они вообще совсем ничегошеньки плохого не сделали!» «Так я об этом и говорю!» сказала Виш. Надо объяснить ей, что она поступает неправильно. Нельзя говорить жутким тиранам, что они поступают неправильно, затараторил Боткин. Надо просто делать, что они говорят. Тем более... Постой. Может у нее есть какая-нибудь очень веская причина держать нас в этом чулане? Здесь не так уж и плохо, правда? Еду нам дали, так что с голоду не помрем. Рядом с ними действительно стояли две тарелки супа и лежал хлеб. Места тут хватает. Я даже пальцами на ногах могу пошевелить. Да и вообще тут вполне уютно. Не правда ли, принцесса? Мило, довольно тепло для середины зимы и безопасно. Здесь очень безопасно. Паутины не так уж много. Воздуха для двух человек предостаточно. Боткин, это чулан! Перебила его Виш. Мы не можем вечно сидеть в чулане. Она оставляет нас здесь все чаще и чаще. Нет, пора выбираться отсюда. Мы должны остаться в чулане, Виш! Сдавленно прошептал Боткин. Но Виш уже опустилась на колени и заглянула в замочную скважину. В самом начале книги заклинаний имелся очень удобный алфавит для поиска нужного места. И когда Виш нажала буквы «Отпирание замков», страницы волшебным образом перелиснулись, и книга открылась на разделе «Отпирающие заклинания». Книга заклинаний не требовала от волшебников идеального правописания, по крайней мере, пока могла угадать, что имеется в виду. Виш слегка приподняла повязку на глазу, совсем чуть-чуть. Ее волшебный глаз обладал чудовищной силой и, затаив дыхание, прошептала слова заклинания. И тогда ключ с внешней стороны двери сам вылез из скважины, упал на пол, Прополз по полу под дверью, сам поднялся вверх и учтиво поклонился ей. Головка ключа открыла рот, и ключ произнес тихим и очень восторженным голоском. «Чем могу быть полезна?» «Ключик девочка, и она говорящая!» В восторге прошептала Виш, потому что раньше ее заколдованные предметы не умели разговаривать. «Виш, перестань оживлять вещи!» Сквозь зубы прошипел Боткин. «Помоги нам открыть дверь, Ключик!» Попросила Виш. И Ключик в полном восторге снова поклонилась, потому что заколдованные предметы больше всего на свете обожают делать то, для чего они созданы. Ключик подпрыгнула, залезла в скважину и повернулась в замке но на радостях перестаралась. Раздался небольшой взрыв, и дверь треснула вдоль. «Ой!» — только и сказала Виш, когда треснувшая дверь распахнулась. «Мы еще можем остаться в чулане!» — крикнул Боткин, глядя, как Виш выбирается на свободу. «Ой, мамочки! Она не останется в чулане! Мне придется идти за ней!» застонал Боткин, собирая оружие. «Она взорвала чулан мадам Дредлок! Она вышла из класса без разрешения!» Чуть не плакал Боткин, выбираясь из чулана с круглыми от ужаса глазами, проходя через класс и вылезая на крепостную стену. «Ох, какие уж у нас будут неприятности!» Брицая доспехами, Боткин стал спешно догонять Виш, хотя ему приходилось нелегко. Ведь на нем было два комплекта доспехов. «Подожди меня!» — пыхтел Боткин. «Ой, прости, Боткин!» — сбавила шаг Виш. «Я слишком быстро иду?» «Ого! Ничего себе! Сколько на тебе доспехов!» Боткин остановился перевести дыхание, а потом заорал. «Вот видишь, Виш, вот почему мадам Дредлок всегда тобой недовольна! Ты уже позабыла о своих новогодних обещаниях!» Да и правда, новогоднее обещание под номером два «Слушаться учителей» оказалось под угрозой. Но что уж тут поделаешь, обстоятельства изменились. «Боткин!» — повернулась к нему Виш. «Мне очень жаль, что я не нравлюсь, мадам Дредлок. Но есть вещи поважнее учителей взорванных чуланов. Погляди! Где-то там за стеной зары волшебники в большой беде, и мы можем помочь им!» Боткин нервно сглотнул. «Ох, ты права, ты права!» Мы должны помочь им. Просто эти ведьмы такие страшные. А еще невидимые пока не нападут. Значит, они могут быть повсюду, — прошептал Боткин в ужасе, хлопая глазами. Он попытался обернуться и посмотреть через плечо, но из-за тяжеленного шлема и доспехов ему пришлось поворачиваться всем телом. «Мне постоянно кажется, что они уже здесь, что за нами следят. Вот почему на мне так много доспехов!» «Да, Боткин, возможно, тебе стоит носить поменьше доспехов, а то ты не можешь толком двигаться», — посоветовала другу Виш. «К тому же твоя мать очень занята. Сейчас неподходящий момент. Она ожидает посетителей». «Вон она на королевских подмостках! Я ее вижу!» Охнул Боткин, показывая пальцем во двор. «Мама всегда занята! Подходящий момент не наступит никогда!» «Не волнуйся, Боткин! Я упражнялась в гостевом этикете, честное слово!» И Виш бросилась вниз по лестнице. Боткин сам не свой от тревоги с несчастным видом переминался с ноги на ногу. Когда на принцессу находит такая блажь, ее уже не остановить. Сбросив щит и заплечный короб, под тяжестью которых невозможно было быстро двигаться, Боткин забрецал вслед за виш. «Раз так, то хотя бы...» Задыхаясь, прошептал он, наконец догнал принцессу у подножия башни. И то только потому, что та потеряла башмак, и ей пришлось вернуться за ним. «Отдай мне все заколдованные предметы! Нельзя выходить на королевские подмостки, когда у тебя карманы набиты запрещенными волшебными вещами! Я присмотрю за ними, пока ты будешь там!» Виш поняла, что Боткин прав. Она отдала ему ложика, книгу заклинаний и все заколдованные булавки, которые тут же аккуратно воткнулись в рубашку Боткина. И быстро побежала к сцене, расталкивая собравшуюся толпу и на бегу, тренируясь произносить очень уверенно. «Ты ошибаешься, мама. Ошибаешься. Мы должны помочь волшебникам». А еще на всякий случай повторяя фразы из гостевого этикета. «Как поживаете? А чем вы занимаетесь?» «Палач» когда не при исполнении он был очень даже добрый, помог ей подняться на сцену и встать рядом с сестрами. Шесть сводных сестер Виш были предельно аккуратными и привлекательными воительницами. Мускулистые, волосатые неприветливые, как шестеро ухоженных горил блондинок Когда девочка вылезла на подмостки и встала рядом с ними, младшая из сестер Драма тут же пихнула ее локтем в живот. Да так сильно, что Виш чуть не упала с помоста. — А ты что тут делаешь, крысеныш? — зарычала Драма. — Ты позоришь нашу мать! Ты недостойна предстать перед нашими гостями! Следующая по старшинству сестра Немилосерда со всей силы наступила Виш на ногу и радостно заявила. «Вот мама -то — Вот мама-то разозлится! Вполне возможно, что они были правы. Великая королева Психора сидела на величественном троне посреди двора. На ней были изысканные королевские доспехи и две сережки. Одна черная, другая белая. Виши так задыхалась от точка в живот и прыгала на одной ноге после жестокого приветствия сводных сестер, а стоило ей увидеть мать, как от волнения ее замутило. Там, в чулане, мысль поговорить с мамой казалась просто замечательной. А вот сейчас, как Виш не хотелось верить в лучшее, глядя на мать, она поняла, что того вовсе не строгая, но справедливая. Куда лучше подошли бы слова до крайности взбешенные. — А ты что тут делаешь, Виш? — прошипела королева психора вкрадчивым голосом, готовой к броску кобры. «Как ты посмела ослушаться моего приказа?» И она посмотрела на Виш тем самым взглядом. Для большинства людей королева Психора была величайшей предводительницей воителей во всем западном дремучем лесу и славилась суровостью наказаний, редкой горячностью и запредельно глубокими подземельями. Но для Виш мама была самым чудесным, прекрасным и восхитительным существом в мире. И больше всего на свете Виш хотелось угодить матери и заслужить ее одобрение. Принцесса и правда собиралась сказать маме, что та ошибается. Она собиралась рассказать ей о заклинании изгоняющим ведьм, о том, как важно передать заклинание Зару и его отцу, о том, что не надо строить стены, оставляя волшебников и несчастных магических созданий на произвол судьбы и ведьм. Но когда мать посмотрела на нее тем самым взглядом, взглядом полным глубочайшего разочарования и гнева, все отважные слова, которые Виш собиралась произнести, вылетели у нее из головы. Она открыла рот и закрыла. Тобой я разберусь позже», — сквозь зубы процедила королева Психора. Виш осталось стоять, где стояла. Ведь уходить с подмостков было слишком поздно, потому что гости королевы психоры уже прибыли, и один из них приблизился к трону. Двигался он бочком, будто краб, и выглядело это довольно зловеще. Молчи и не привлекай к себе внимания, приказала королева психора Виш. Никаких соплей, никакого ⁇ ерзанья, не двигаться, не моргать. Ой, да, мама, обещаю, я буду вести себя хорошо, с несчастным видом сказала Виш. Гостем королевы Психоры оказался высокий незнакомец такой устрашающей внешности, что Виш слегка затошнила, а волосы на затылке зашевелились и встали дыбом, а потом, словно живые, начали извиваться и переплетаться, образуя что-то наподобие птичьего гнезда. «Кто это? Что за чудище такое?» — воскликнула Виш, охваченная и ужасом, и восхищением и в отчаянии попыталась пригладить волосы в надежде, что никто не заметит, что с ними происходит. «Ничего ты не знаешь, козявка глупая!» фыркнула ее сводная сестра Драма, пытаясь сделать вид, что ей все нипочем, хотя даже ей было до дрожи страшно смотреть на гостя. «Это же сам ведьма «Зря мы выбрались из щулана!» подумал Боткин, который как раз подоспел королевским подмостком и увидел ведьманюха. «Ох, зря!»